Глава 11. Когда Холт ворвался в холл, я лежала в гостиной на диване, замотанная в шерстяное одеяло и пила обжигающе горячий бульон. Сама бы я предпочла ароматный кофе или, на крайний случай, чай, но Делис настояла на полезном бульоне. Унять дрожь всё ещё не получалось, иногда даже зубы стучать начинали. Вот продемонстрировала меня магу Милли, беспомощно взмахнув в мою сторону руками. Её тоже начинало сотряхивать от нервов. Клоди, цела. Самой мне интереснее было, как он сумел пройти охранные чары, будто бы их даже не заметив. Но сил ворочить языком не нашлось. Их едва хватало на то, чтобы дышать. Холт опустился на корточки возле дивана и пытливо всмотрелся в меня. В глубинах его зрачков мелькнули огоньки силы. Видимо, не просто так он в меня всматривался. Я же изучила его достаточно, чтобы распознать выдох облегчения. Не на минуту тебя без присмотра оставить нельзя. В характерной для него несколько грубоватой манере проворчал Мак. Ещё раньше, чем я успела начать возражать, притянул меня к себе вместе с одеялом и крепко-крепко обнял. Ведь мы еле успела подхватить чашку с бульоном. Я же повисла тряпичной куклой в объятиях Холда, уткнулась носом в тёплую кожу на шее, вдохнула ставший привычным рисковатый запах и почувствовала себя защищённой. Да, пожалуй, это именно так можно назвать. Удары сердца мага отдавались будто бы и в моём теле тоже его беспокойство, страх и сила словно соткались вокруг меня коконом необыкновенное ощущение полной защиты и ещё по капле я наполнялась энергией восстанавливалась но это уже не совсем холд не только он мы вместе рассказывать о произошедшем досталось мили И я лишь встревала иногда с недостающими подробностями, и ход по мере рассказа всё смурнел. Это была аномалия. Отчаянно хотелось спать, но выяснить всё было важнее. Нет, Клодия. К его чистейй обманывать меня мог не стал. На тебя напали. Наша Смиллер, ты приоткрылись правильными такими буквами О. Я пока не знаю, кто это сделал. Но я его обязательно найду, продолжал Холт. Да что там, даже у опосума, свесившего хвост с плеча Милли, челюсть отвисла. А Холт тем временем закончил. Покаже, ты переезжаешь ко мне. Хотелось бы обвинить его в чрезмерной опеке и в том, что он просто воспользовался случаем, но язык не повернулся. Слишком свежи ещё были страхи от пережитого. Поэтому я лишь пошевелилась в таких надежных объятиях, устраиваясь удобнее, выпутала руки из них и из одеяла, и вцепилась Холду в плечи. Отпустить его сейчас было выше моих сил. А это точно приемлемо. В сложившихся обстоятельствах роль взрослой и думающей наперед взяла на себя Милли. Репутация Клодии не пострадает. Я понимаю, что после отработки она может уедет, но не хотелось бы, чтобы сейчас её шпыняли. Уеду? Откуда она это взяла? Руки Холда непроизвольно сжались теснее. А вот это было приятно. Небо. Я сейчас мурлыкать начну. Учитывая, что подобные связки изначально создавались друг для друга, а уже потом частично перешли в рабочие, никто особенно не удивится. Выдал нечто совсем уж непонятное Холт. Завидую Милли. Она может с достоинством приподнять бровь. "А?" пискнула из объятий я. Холт вздохнул с выражением: "Ну почему приходится расстолковывать очевидные вещи? Поначалу не было никаких усилителей. Просто подбирали мага и наиболее подходящую ему по параметрам силы девушку. И пары были, хмм, романтические, скажем так. Просветил нас он. Чувства, помноженные на правильные показатели силы, давали отличный эффект. Уже потом, среди потомков таких вот пар, стали рождаться усилители. Но в Ригьярде особенное отношение к традициям. Вы же знаете, у меня уши покраснели, а потом жар вспыхнул на шею. Получается, мы с Клодией отлично подходим друг другу. Проба моей силы есть в управлении, так что мне не пришлось ничего сдавать. Поначалу это все жутко без силы, но уже нет. Милля вздохнула и отступила на шаг. Полагаю, это следовало понимать как своеобразное одобрение, но это все равно ничего не значит. Слабый голос все еще выдавал мое состояние. Совместимость не гарантирует, что все сложится. Подтвердил Холт. Мышеловка открыта, моя прелесть. Правда? А по тискам его объятий так не скажешь. Впрочем, я не то чтобы жалуюсь. Если упрёшься, я переберусь сюда. Выдвинул последний аргумент Холт. Нет, лучше она к тебе. Так и знала, что Дейли страстно мечтает от меня избавиться. Я кивнула. Сил на капризы не осталось. Вряд ли я сейчас была в состоянии решить, как лучше сделать. Негласное лидерство перешло к Холду. Под его чутким руководством в меня влили какое-то зелье, потом ещё одно. Сразу же стало легче, но обнимать он меня перестал. И вот это совершенно не радовало. Что интересного он нашёл в фамиляре? Никогда их не видел, что ли? И вид такой мальчишеский. только что за усы бедного опоссу мани дёргал. Миле же было поручено помочь мне собрать вещи на первое время. Фух, события сменялись так стремительно, что я за ними не успевала. Откуда это? Взгляд наткнулся на неучтённую банку на моём туалетном столике. Умиротворяющая свеча, соль, туман и жёлтая роза. Пыслила ведьма. Я специально для тебя сварила Благодарно кивнув, я сунула банку к вещам, которые брала с собой, а потом мы с ведьмими порывисто обнялись. Из экипажа Холт вынул меня на руках, да так и не отпустил. Я уже нормально себя чувствую и могла бы идти сама, пробормотала смущённо, борясь с желанием вновь уткнуться носом ему в шею. Замечательно. Его дыхание согрело макушку. Возможность передвигаться самостоятельно мне так и не предоставили. Кайман, постарайся запомнить моё имя и произносить его как можно чаще. Мрак. Как с ним можно разговаривать? Не удивлюсь, если до меня от тебя уже сбежало несколько напарников, проворчала я, усилием воли заставляя себя отстраниться. От других мне всегда удавалось отвертеться. "Нерачито, скорбно", вздохнул Мак. "Вопрос, получится ли мне отвертеться, когда всё закончится? Без шансов. Смирись". Сердце сладко замерло, а потом затрепетало. Глупое, глупое сердце. Поговорили мы сейчас совсем не о работе и даже не о связке Мак-усилитель. Тема отношений всё ещё казалась мне ломким льдом, так что я затихла в избежании опасных последствий. Я не готова. Не обязательно ведь обсуждать это сейчас. К тому же, заметила, что несёт меня холл вовсе не в одну из комнат, а к туманному коридору, ведущему во дворец Фейхов. Мы будем жить в мерцающем? Мои глаза недоверчиво округлились. Не совсем. Кружевные коридоры, утопающие в осени дворца, привели нас к покоем, состоящим из нескольких комнат. Спальня, к слову, была одна, с единственной кроватью и с короной над ее изголовьем. Я немела от шока, а Холту садил меня на закатного цвета покрывало и только после этого немного объяснился. Мне показалась отвратительной идея поселить себя в доме, где я жил с другой. В этих покоях прошло моё детство. Устраивайся. Я найду, где переночевать. Отвести взгляд от рельеф на выступающих колонн на стене получилось с трудом. Только сейчас в полной мере осознала, насколько близок Холд к старшему мерцу. Пространство у моей левой ноги вспыхнуло золотыми искрами. И там появился чемодан. Хух. Спасибо. Я нервно облизала вдруг пересохшие губы. В глазах мага вспыхнуло что-то тёмное, жаркое. Он сжал челюсти так, что лицо закаменело, отрывисто кивнул мне и направился к выходу. И ушёл бы, если бы прямо у двери на него не налетел конверт с золотыми искорками. Поймал пробежал глазами строчки. Я думала, Мерце нас приветствует, знак вежливости не более, поэтому не напряглась. Но когда Холт вновь посмотрел на меня, в его взгляде читались опасения, но и твёрдость читалась тоже. Ещё до того, как были произнесены первые слова, стало ясно, что я опять во что-то встряла, и отвертеться не получится. В конце недели при дворе состоится бал. В Риггард хотят назначить нового наместника. И раз некоторых ничему жизнь не учит, Делариан решил сам явиться туда и напомнить о правилах. Мы с тобой тоже идём, как сын Мерца и его избранница, то есть со всеми магическими атрибутами. Взгляд вновь метнулся к короне на стене. Да мрак же Усилитель ты хотел сказать, переспросила с Надеждой. Нет, Клоди, покачал головой этот принц, чтоб его. Я сказал именно то, что хотел. 3 дня, оставшиеся до бала, прошли странно. Я ни разу не покидала мерцающий дворец и лишь сегодня заметила это безобразие. Со мной обращались как с драгоценной статуэткой. Открыли доступ в библиотеку и в местные сады, научили, как переписываться с мили, дважды меня навещала Розабель, и однажды сам Далариан пригласил на прогулку, во время которой, с истинно отеческим беспокойством, прощупывал почву, насколько нравятся чудесные девочки Клодии его старший сын и не умудрился ли тот уже все испортить. Впрочем, мне несколько раз разъяснили, что если и умудрился, то это он не со зла, просто характер у него непростой. Знаю, оценила уже. Чейтон сделал все возможное, чтобы на глаза мне не попасться, но прислал букет белых роз с извинениями, мол, сожалею, раскаиваюсь, больше никогда к тебе не подойду, и если что понадобится, я твой должник. А мерц весны в должниках не так уж и бесполезен. Самое понятие не имело, в каких обстоятельствах мне мог бы пригодиться инкуб, поэтому просто поставила цветы в воду и постаралась о нем забыть. И без того прорву нервов мне попортил зараза. Несмотря на опасения его приемного отца, Холт вел себя лапочкой. Он ухаживал, но как-то так, не навязчиво. Заходил ко мне утром и вечером не надолго. Мы говорили не о чем и обо всем на свете. Как работают чары, чтобы отправить сообщение Милли и получить ответ, меня научил именно он. На туалетном столике чайной розой благоухали духи, а в моих волосах почти поселилась золотая заколка цветок с россыпью камней по лепесткам. Я не чувствовала себя такой расслабленной и окружённой вниманием с вечера, когда проявилась моя магия. А сейчас чувствовала и всё чаще отмечала, что жду, когда уже он снова придёт. Сам же Холд часто где-то пропадал. Я не сразу заподозрила, что он возвращается в Ригярд. Мне тоже ничто не мешало выйти, разве только понимание, что он хочет, чтобы я оставалась здесь. И я ставалась. Холдже на все вопросы уверяла, что прибегать к магии ему в эти дни не приходится. Следовательно, в близком присутствии усилителя необходимости нет. Уловка не работала. Я прекрасно осознавала, что в городе что-то происходит. Но как только собиралась потребовать ответов, то разобыль заглядывало в гости, или платье для бала доставляли, или украшения к нему. И вопросы откладывались до более подходящего момента. В результате я стою перед зеркалом в том самом платье. Холд застёгивает у меня на шее замочек ожерелья, слегка задевая пальцами кожу, от чего под ткань сползают сладкие мурашки, а в голове всё ещё с трудом укладывается, что происходящее реально. Платье без преувеличения можно было назвать самым красивым в моей жизни и самым смелым за одно. Тёмно-золотое с открытыми плечами, оно подчеркивало талию, соблазнительно стекало по бедрам и лишь на уровне колен расширялось. Ходить и танцевать в таком – задача повышенной сложности, но смотрится нереально, изысканно и... Может это какая-то магия Холда? Ментальное внушение? Почему рядом с ним я уже второй раз чувствую себя самой красивой девушкой на свете. Палец, погладивший кожу между бровей, заставил вздрогнуть. "Не хмурься". И от голоса мурашки. "Да что ж такое? Расскажешь мне, что происходит?" "Знаю, хуже времени для вопроса выбрать было нельзя". Мы собираемся заявиться на чужой бал и хорошенько всех достать. То нам будто открывает некую тайную истину, поведал мне Холт. Кай, почаще произноси моё имя. Мне это нравится. Я гневно сверкнула взглядом на отражение в зеркале. Получилось что на своё, потому что Холт уже отошёл в сторону. Сейчас вообще никуда не пойду. пригрозила не слишком убедительно. Кайман, что происходит в Ригярде? Я же вижу, ты ведёшь расследование. Какое? Кто напал на меня? Почему надо прятаться здесь? Способ прервать поток моих вопросов он выбрал весьма изысканный. Поцеловал в плечо, губы будто оставили на обнажённой коже ожог. Я поперхнулась очередной фразой и мгновенно забыла её. Старое дело. Всё-таки ответил Холд. Ловушки для меня, нападение на тебя и, хмм, некоторые другие события. Звенья одной цепи. Не хочу тобой рисковать. А собой хочешь? Вскинулась я. Сама не ожидала от себя подобной реакции. Конечно, он мне не безразличен. На пареньк всё же. Мы связаны и с ним хорошо. Но так, чтобы дышать трудно. Поверь, я знаю, что делаю. Всё под контролем. Потрясающая самонадеянность. А я договорить мне не дали. В дверь постучали. Глухой такой звук, будто упало что-то. Потом она сразу же распахнулась, и в отведённые мне покои влетел вихрь из золотыми листочками. Они опали на ковёр, как только мы обратили на них внимание. Холд подобрался. Идём. Делариан ждёт. Осеннему Мерцу я была благодарна за убежище и доброе отношение и меньше всего хотела проявлять неуважение. Поэтому быстро поправила последние штрихи в своём облике, ещё раз удивилась, насколько он мне сейчас нравится, и вслед за Холдом вышла из покоев. Делариан присоединился к нам через несколько поворотов. Сегодня ты особенно прекрасна, Клодия, кивнул мне. Благодарю, я зарделась от смущения. Щёлк. Меня с головы до ног омыла эмоциями Холда: гордостью за меня, удовольствием от того, что меня одобряет тот, кого он привык считать отцом, ощущением, что вот так и должно быть, так правильно. Глубоко под всем этим тлела застарелая злость. Шёлк прошло. Осталось лишь смущающее чувство, будто Холд знает, что я немного подсмотрела его переживания. Он чуть повернул голову в мою сторону и подмигнул. Точно знает. Не хоть цеплять приоценя стал. Мрак, я же случайно. Я всё равно залилась краской. Даже уши вспыхнули. Удовлетворённый эффектом, Холт выпустил меня из плена своего взгляда и теперь вновь смотрел прямо перед собой. Зараза Фейховская. Туман сегодня не затягивал весь коридор. Он стелился нам под ноги мерцающим ковром, беспрекословно подчиняясь настроению старшего мерца. Было немного странно передвигаться, не видя собственных ног. Далариан пришел без пары, и я не слышала, чтобы она у него в принципе была. Зато нас сопровождали несколько его подданных в бело-золотых одеждах. Несомненно, магов. Страха совсем не чувствовалось. Напротив, все внутри замирало от предвкушения. Я с этими феяхами скоро такой же безрассудный стану. Дымка под ногами сверкнула искрами. За окнами разлилась чернильная мгла. Стремительно, неотвратимо. Шаг и уже темно. Где-то неподалеку разно голоса вскрикнули какие-то женщины. Мужской голос выругался. Губы Далариана сложились в неприятную улыбку, такую, что у меня внутри что-то скукожилось от ужаса. Нежданно, негаданно нагрянуло понимание, что он не со всеми добренький. Этот Фейх может быть настоящим злодеем. А судя по тому, что я сейчас иду в его свите, меня, похоже, приняли в семью. Холдс сжимал мою руку бережно, но твёрдо, не отпустит уже. Я перевела дыхание и призналась себе, что, может, мне и не хочется, чтобы отпускал. Видимость из-за туманной дымки всё же немного страдала. Так что я чуть не споткнулась, когда прямо перед нами выросли огромные двустворчатые двери. "Уверен, что хочешь этого?" спросил Мерц Осени, повернув голову к приёмному сыну. "Люблю иногда поиграть с удачей, знаешь ли", отозвался тот. Следовало догадаться, что затеял всё совсем не Долариан. Двери перед нами будто сами распахнулись. За миг до того, как войти в зал, я ощутила, как что-то придавило волосы и заметила тонкие изящные короны, появившиеся на головах мерца и его сына. Небо. Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не потрогать корону на своей голове, а ещё лучше рассмотреть. Но нет. Вместо этого я расправила плечи и вздёрнула подбородок. Императорские гости в страхе расступились, создавая эдекий живой коридор, ведущий к возвышению, где сидел император с семьёй. Из трёх похожих на трон кресел занято было только одно. И мужчина, сидящий в нём, только что сотворил изгоняющий злых духов знак. Я невольно хихикнула над глупостью его действия. Ой, Не хорошо как-то смеяться над сильными мира всего. Еще смешок. Почему стихла музыка? С Делареаном случилась очередная метаморфоза, и теперь в его изменившимся до неузнаваемости голосе звучали властные и одновременно капризные нотки. А глаза блестели легким безумием. Я желаю веселья. И если мне покажется, что кто-то веселился недостаточно или неискренне, в привычный мир он не вернётся, император побогровел, обозначил пальцами в воздухе ещё один бесполезный знак и вжался спиной в кресло. Музыка возобновилась, хотя движения и у музыкантов, и у придворных получались рваные. Тут и там звучали шепотки, Многие опасливо косились в нашу сторону. Меня обдало чьим-то липким страхом. Среди присутствующих в глаза бросилось несколько знакомых лиц. Самые уважаемые жители Регярда, которые и без того с этим приглашением попали в опасное положение, теперь дёргались точно куклы на верёвочках. Ах, да, небольшой совет. Я бы даже сказал предостережение, продолжал говорить Делариан. Его усиленный магией голос отталкивался от стен, перекрывал музыку и разносился по залу. Не вздумайте покинуть этот зал, пока я здесь. За его дверями, мои владения, войдёте туда, придётся остаться там навсегда. Меня снова омыло страхом. И походю уединившийся в тёмной нише парочки. Делариан выхватил какую-то женщину прямо из пары и закружил по залу, будто только для этого сюда и явился. Другие фейхи затерялись среди придворных. Меня же не оставляло ощущение, что мы здесь не только для того, чтобы продемонстрировать силу. Происходящее имеет некий двойной, а то и тройной смысл. Потанцуешь со мной? Холт обволакивал меня голосом, вновь заставлял дрожать. Да, прошептала на выдохе, с удовольствием позволила себя вести. Как же я по этому скучала, даже по обжигающим злостью взглядам других женщин. Партнёр мне достался потрясающий. Он угадывал каждое движение, предвидел даже желание. держал крепко собственнически и в то же время позволял наслаждаться вечером придавал уверенности к третьему танцу я определила что у Фейхова какие-то свои представления о приличиях да и у меня теперь тоже а заодно вспомнила что танец неплохая возможность поговорить твой ментальный дар иногда влияет и на меня тоже раньше как-то не представляла и случая ему сообщить Не научишь, как закрываться. А то, знаешь ли, неприятно, когда тебя вдруг окатывает чем-нибудь грязненьким. Ты чувствуешь только то, к чему подспудно тянется твоё любопытство, усмехнулся Холд. Резкий поворот. Надо же, как тело помнит движение. Вот и нет, прошептала почти в губы склонившемуся надо мной мужчине. Дашь мне потом свои серьги. Из них сделают заглушки. Сергей он мне подарил накануне вечером вместе с Ириллием. Золотые узелки смотрелись изящно и утончённо. И с первого взгляда мне понравились. А я в тот момент чувствовала себя слишком девушкой, так что приняла без капризов. Почему нет в конце концов? Я получила от жизни достаточно ударов, и теперь думаю, пришла очередь чего-то хорошего. К столику с напитками Холд меня одну не отпустил. Тщательно проверила стакан, который я выбрала, и лишь убедившись, что там только сочетание соков и трав, позволила пить. Фух. Я и забыла, как устаёшь на этих балах. А ещё больше 3 лет носила удобные ботинки и сейчас откровенно страдала в узких туфлях. А корсети вообще молчу. Может, если я притворюсь, что его нет, он исчезнет и перестанет меня душить. И так не хватает мили. Ей можно было бы пожаловаться в власть, потому что вряд ли эти мои переживания доступны мужскому пониманию. Из горько-сладкого омута мыслей меня выдернул укол пристального взгляда в плечо. Восприимчивость подсунула узнавание и неверие. сделав ещё один большой глоток, я повернулась, чтобы выяснить, кто это там на меня так смотрит. И хорошо, что успела проглотить, иначе бы подавилась и кашляла до конца вечера. Не только у Холда имелись призраки прошлого. У меня тоже, как выяснилось, был Айсмуртиджел. Здесь был, к моему огромному удивлению. Видимо, ставка на невесту с полезной магией сыграла. И он взлетел так высоко, что теперь вращался при дворе. Мрак. Ты отлично держишь лицо, но я всё-таки менталист, заметил позади меня Холд. Клодия, что не так? Здесь мой жених, бывший, полагая со своей нынешней женой. Эта мысль помогла мне определиться с отношением к ситуации. Пожалуй, я бы хотела взглянуть на неё. Любопытно. Вот и всё. Для тебя это проблема? Холл тоже отлично держался, но я каким-то образом уловила его напряжение. Пожалуй, нет, отвела взгляд от Айсмора, допила свой напиток и повернулась, чтобы поставить стакан. Просто не ожидала, выдохнула. Прислушавшись к себе, вновь убедилась, что раненное сердце не кровоточит. Да и не такое ушаное и раненное. Под эти мысли как-то незаметно оказалась в объятиях Холда. Думало он опять поведет меня танцевать, но мы не двигались с места. Кажется, целую вечность. Я ощущала на себе взгляды от заинтересованных до прожигающих. Вскинула вопросающий взгляд на Холда. А получилось, что поддалась в ответ, когда он наклонился за поцелуем. Небо, на виду у всех. И мои руки уже оббивают его шею, скользят по плечам. Дыхание смешивается, становится раскалённым. С восприимчивостью приходит понимание, даже уверенность, что у нас это правда серьёзная и, может быть, даже навсегда. Голова кружится, бедное сердце взрывается фейерверком эмоций, а за спиной будто вырастают невидимые крылья. Холт оторвался от моих губ и, предворяя желание его отчитать, сказал лучшее, что вообще можно было сказать в подобный момент. Знаешь, мне всегда казались смешными эти слипшиеся парочки с поминутными бурными выяснениями отношений. Но сейчас я не знаю, чего хочу больше: убить твоего несостоявшегося жениха или поблагодарить его. И точно хочу чтобы даже пыль под троном императора знала, что ты моя. А ты мой? уточнила на всякий случай. Боюсь, что да. Крылья не только выросли, но и окрепли. Мне нравится эта его прямолинейность. Не сразу получилось её распробовать, но сейчас мне нравится. Думаю, наглядной демонстрации было достаточно. Фыркнула я, не в силах сдержать широкую улыбку. Я потянула Холда за руку, пока он не шокировал придворных ещё какой-нибудь выходкой. Куда именно не думала, просто сделала. Взгляд вновь нашёл Айсмара. Теперь рядом с ним стояла молодая женщина, в которой с трудом угадывалась Кристин. Она похорошела, взгляд стал открытым и уверенным. носила одно из самых роскошных платьев на этом балу, и ее бриллианты сверкали ослепительно. Сам же Айсмур, пусть и одет с иголочки, заметно сутулился и выглядел несколько старше своих лет. Что же? Вот и сбылось мое желание. Нет, я не думала, что Кристина стала ему плохой женой. Она всегда была милой, и уж точно не виновата, что со мной так произошло. смотрела на нас и ещё одна женщина. Красивая брюнетка. Она буквально прожигала холдов взглядом, а поймав мой взгляд, окатила презрением. Не нужно официального представления, чтобы понять, что недалеко от императорского места стоит неяти. В конце концов, это было неизбежно. Вниз по позвоночнику пробежали иголки неясного предчувствия. Медленно, медленно я прошлась по нейiate взглядом ещё раз и отчётливо поняла, что она очень похожа на меня прежнюю. Те же чуть волнистые, тяжёлые, тёмные волосы, соблазнительные формы при гибкой фигурке и немного самовлюблённое выражение лица. Даже больше. За руку её держал мужчина. Ах, нет, уже не держал. поцеловал тельную сторону изящной ладони и немедленно отпустил поднялся к императорским местам и сел по левую руку от отца место в правящей семье для ней отцы не нашлось с фаворитками так обычно и бывает моё же внимание будто приросло к принцу я смотрела и не верила и всё равно смотрела бред какой-то безумие Даже освободила руку из хватки Холда и хорошенько себя ущипнула. Ай! Сссс! Наваждение не рассеялось, и я не выдержала. Кайман, ну, ему уже нравится, когда я произношу его имя. А почему у тебя просто одно лицо с принцем?